Глава 1357. Начало уборки. Дешёвая овца быстро спряталась за ледяным драконом. Все сомнения уставились на стол. Рядом с креслом хозяина появился мужчина в чёрном костюме и галстуке. А он выглядел странно, но под жутким светом от свечей Хан Сэню удалось увидеть его лицо. Это было лицо деревянной куклы, а его нос казался неестественно острым. Его чёрный костюм выглядел элегантно, такой мог носить какой-нибудь благородный дворянский. Добро пожаловать в убежище обеда. Обед уже готов. Пожалуйста, присаживайтесь, кукла неожиданно заговорила с ними, а затем поклонилась. Все трое были удивлены, а когда Хан Сень внимательно посмотрел на дворянского, то не смог обнаружить его жизненной силы. К тому же его деревянное лицо, лишённое каких-либо эмоций, выглядело очень жутким. Дешёвая овца выпрыгнула вперёд и с уверенностью сказала: "Подожди. Ты и генно ядро этого убежища? Могу поспорить, что твоя еда отравлена. Это такая игра, верно? Ты хочешь нас отравить? Я знаю такой тип убежищ". Кукла ничего не ответила на это обвинение, но вместо этого сказала монотонным, похожим на робота голосом: Ты внеся на в список непослушных, начинай уборку. Они уставились на куклу, которая так и осталась неподвижной. Её красные глаза-бусинки смотрели на овцу, но кроме напряжённого молчания, больше ничего не происходило. Хансень заметил, как овца начала шевелить губами, собираясь что-то сказать. Однако в этот момент она превратилась в куклу. Выражение её морды и полуоткрытый рот так и застыли. Её юношей леди Дракон были в шоке, когда увидели, как это надоедливое существо превратилось в куклу. К счастью, у куклы дешёвые овцы, всё ещё можно было обнаружить жизненную силу. Похоже, что с самим существом ничего не произошло, а вот её тело стало полностью деревянным. Теперь оставшиеся 3 гостя присядут за стол, обед будет подан через мгновение. Кукла поклонилась и жестом пригласила их занять свои места. Но дворецкий уже не считал овцу, третьим гостем была Бао-Эр. Леди Дракон рассердилась, она не могла смириться с тем, что бронзовое геноядро этого убежища может командовать ей подобным образом. «Давай сначала присядем, а потом будем разбираться». Хан Сень потянул за руку женщину, предлагая ей все же присесть. Молодой человек решил, что сначала нужно разобраться с сложившейся ситуацией. С того момента, как появилась эта кукла, юноша пристально за ней наблюдал. «Пожалуйста, соблюдайте манеры и придерживайтесь этикета за столом. Это значит, что каждый гость должен занять свое место», – сказала кукла. Хан Сень понял, что говорили о Бао-Эр, поэтому посадил девочку на отдельное место. Юноша решил повиноваться, так как пока не смог разобраться, каким образом овца превратилась в куклу. Соответственно, ему вовсе не хотелось, чтобы с ними произошло то же самое. Четвёртое святилище было действительно диким местом. Не стоило недооценивать даже обычных существ, если у них было бронзовое генное ядро. Хансень подумал о том, что они попали под воздействие какого-то генного ядра, поэтому чтобы не превратиться в кукол, им стоило делать то, что им говорят. Силы полубогов были очень необычными. Но Юнноше понимал, что ему нужно выяснить, как здесь всё происходит. Он хотел положить этому конец. Однако перед этим Хан Сэню нужно было играть свою роль и одновременно обдумывать возможные варианты их освобождения. В итоге, когда они повиновались кукле и сели за стол, никто из них не превратился в куклу. Овца так и оставалась куклой, но её жизненная сила не уменьшалась. но все ее тело было деревянным, она не могла пошевелить даже глазами. «Пожалуйста, наслаждайтесь первыми блюдами». Неожиданно кукла прикатила тележку с едой. Затем она начала выставлять на стол приготовленные блюда. На тарелках были ароматные горячие стейки. Несмотря на то, что они выглядели очень аппетитными, Хан Сень старался сдерживать Баоэр, чтобы та не начала есть. Это плоть снежного существа. Не переживай, всё это безопасно. Ледяной дракон отрезала кусочек и начала жевать. Женщина была профессиональным поваром, поэтому хорошо разбиралась в мясе. Из-за этого, услышав слова Ледяной дракон, Ханс Сень поверил ей. Когда он попробовал, то убедился, что это хорошая еда. В ней не было отравы, и, если честно, то мясо было божественно вкусным. Информация с едена плоть снежного существа получено одно обычное очко гена. Ханссень был удивлён. Он не ожидал, что от бесплатной еды сможет получить очко гена. Ваоэр также решила попробовать кусочек мяса, а затем с невероятным мастерством начала разрезать остальной стейк. Дорогие гости, здесь есть хорошее вино. Кукла начала разливать напитки. Но Хан Сень и Бао Эр внимательно следили за леди Дракон. Только после того, как она сделала глоток, оба повторили за ней. Юновшая девочка уже очень давно не наслаждались подобным обедом. Хан Сень подумал о том, что овца, скорее всего, чувствовала себя ужасно, ведь она не могла насладиться такой прекрасной едой. Бао Эр была в восторге. Однако её наслаждение этой едой зашло слишком далеко. Девочка вообще отложила нож, вилку и принялась запихивать в рот мясо жирными руками. «Ты нарушила манеры поедания еды. Ты добавлена в список непослушных. Начинай убирать». Кукла сказала это очень разгневанным тоном. Казалось, что девочка обидела лично ее. «О, нет». Хан Сень быстро повернулся и взглянул на Бао Эр. Глава 1358. Убийство одним ударом. Не медля и не думая о себе, Хансень быстро спрятал бауэр за себя. Однако глаза куклы уже засветились красным, но через мгновение кукла, похоже, была удивлена. Затем юноша взглянул на девочку и с радостью увидел, что она не стала деревянной. Это было неожиданностью. Судя по кукле, она использовала свою силу, но почему-то это не подействовало на Бао-Эр. После этого глаза куклы снова загорелись красным светом, и она сказала, «Вы все добавлены в список непослушных, начинайте уборку». Глаза куклы засветились еще ярче, она уставилась на Хан Сеня. Юноша тут же призвал яйцо, однако он не успел его бросить, так как его тело начало становиться деревянным. Леди Дракон быстро вскочила со своего места, собираясь сразиться с куклой. Однако она также начала деревянеть. Хан Сень понял, что не может двигаться, а сила куклы оказалась намного выше, чем он ожидал. Затем юноша увидел, что серебряное генное ядро Леди Дракон тоже не смогло противостоять силе куклы. Хан Сэня не спасла даже его нефритовая кожа. Дворецкий без каких-либо усилий быстро превратил их в деревянных кукол. Может, это всё же не бронзовое убежище, а серебряное? подумал Хан Сень. После этого кукла опять посмотрела на Бао Эр, её глаза ни один раз не загорались ярким красным светом. К счастью и к большому удивлению куклы, её сила вовсе не влияла на девочку. "Начинай убирать", дворецкий повторял эту фразу каждые несколько секунд. оказалось, что он был запрограммированным роботом. Стало даже немного жутко столько раз слушать эту фразу. Бауэр начала сердиться на Дворецкого. Девочке очень не нравилось то, что он сделал с её друзьями, поэтому малышка достала свою тыкву. Однако Дворецкий с презрением относился к тому, что его не слушались. Он даже начал подходить к Бауэр, собираясь её схватить. Однако до того, как он смог это сделать, тело Хансеня засветилось ярким белым светом. Для куклы это тоже стало неожиданностью. Кожа Хансеня постепенно возвращалась к нормальному виду. «Ты добавлен в список непослушных. Начинай умирать!» – выкрикнул Хансень. Его тело настолько ярко светилось, что кукла не могла установить зрительный контакт. Через несколько секунд парень ударил по дворецкому. «Хансень Кукла оказалась шокирована, когда поняла, какая сила к ней приближается. Она несколько раз пыталась прервать удар, однако у неё ничего не получилось. Яркий свет Хан Сэня обрушился на Дворецкого. Тело куклы было мгновенно уничтожено, и во все стороны полетели деревянные куски. Информация: уничтожено серебряное геноядро. Кукла Дворецкий. Получено серебряное геноядро Куклы Дворецкого. Среди множества деревянных кусочков один приблизился к Хан Сеню, а затем оказался в его море душ. Хан Сен деактивировал супертело короля духа и заглянул в свое сознание. Среди своих душ он увидел странную куклу, она была размером примерно с человеческую руку. Информация. Кукла Дворецкий. Серебряное геноядро с элементом дерева. После того, как юноша уничтожил куклу, леди-дракон и дешевая овца вернулись в свое обычное состояние. Их тела быстро восстановились, но это нельзя было сказать об их душевном состоянии. Они были шокированы тем, что сделал Хан Сень. Они не могли двигать своими глазами, поэтому плохо рассмотрели режим супертела короля духа. Однако они видели яркий белый свет, который мгновенно уничтожил напыщенного дворецкого. Неожиданно в вестибюле показалась лестница, за которой был коридор, а в конце находилась мощная дверь. Они решили, что там должен был находиться зал духа. "Босс, ты такой сильный и красивый, ты должен быть богом среди всех полубогов. Я даже не могу выразить своего восхищения тобой", сказала овца. После того, как Хан Сень уничтожил дворецкого, Дешоуй Аоца наконец поняла, кто из них действительно сильный. Юноша не стал обращать внимания на её слова, а взял Баоэр и пошёл к двери. Как они и думали, там находился зал духа. К их удивлению, они обнаружили, что в албу статуи ничего нет. Похоже, что это убежище действительно не принадлежало ни духу, ни существу. Кроме того, статуя была серебряной, что доказывало, что это убежище было серебрянного класса. Однако это ещё сильнее заставило спутников Ханссена удивиться, ведь теперь они поняли, что парень одним ударом смог уничтожить серебряное геноядро. Ханссен задал вопрос повару: "Хочешь вставить туда свой камень духа?" Однако женщина покачала головой и ответила: "Это не то, что мне нужно". После того, как духи оставляли свой камень во лбу статуи, они не могли уходить из своего убежища. Они должны были постоянно жить здесь, чтобы оберегать свой камень и не позволить его уничтожить или забрать. Поэтому духи старались тщательно подбирать себе убежище. Они искали то, что будет соответствовать их требованиям. Затем Хан Сень призвал королеву мгновения и сделал ее владелицей этого убежища. Хотя юноша мог использовать телепорт, но без духа он не смог бы защитить это убежище, контролировать его безопасность, закрывать и открывать двери. Королева мгновения, перед тем, как вложить свой камень в лоб статуи, с презрением посмотрела на Хан Сеня. Но она повиновалась парню, дух не знала почему, но юноша ее не отпускал. Если он решит, что им нужно перебраться в другое место, то он просто заберет ее камень духа. Если бы Повер стала преданной юноше, то она смогла бы тоже это сделать. Женщина очень удивилась, когда увидела, как Хансень призвал королеву мгновения. Леди Дракон знала, что эта женщина была ещё очень слабой, однако она казалась Повору особенной. После того, как убежище стало принадлежать королеве мгновения, Хансень стал счастлив. Это место было хорошо спрятано, на него вряд ли будут покушаться, но самым лучшим было то, что в нем должно было быть спрятано сокровище-убежище, ведь здесь не было никаких обитателей. Сокровищем этого убежища, скорее всего, было серебряное геноядро, поэтому Хан Сень отправился снова все осматривать, надеясь его найти. Глава 1359. Кольцо сердца демона. Убежища в четвёртом святилище отличались от убежищ третьего святилища. Кроме гена ядра, который можно получить, оказавшись в убежище, в сундуке может быть спрятано ещё одно ген ядра, если ранее это убежище никому не принадлежало. Королева мгновения еще не успела полностью оправиться от повреждений, однако она уже могла контролировать убежище. Хан Сень, Леди Дракон и дешевая овца отправились в хранилище, где должен был находиться сундук с сокровищем. Открыв дверь и войдя внутрь, они увидели три сундука, стоящие рядом друг с другом. Однако дизайн сундуков отличался от того, как они их представляли. Эти были не в виде коробок, а больше напоминали пьедесталы, которые стояли на земле и достигали потолка. Они даже больше были похожи на столбы. Один из них был серебряным, это означало, что внутри находится серебряное геноядро, а два других были бронзовыми, соответственно, в них находились бронзовые геноядра. Хан Сень сразу пошел к серебряному пьедесталу, и его никто не собирался останавливать. Все понимали, что если бы не этот юноша, то они скорее всего могли бы умереть, находясь под контролем того странного дворецкого. Когда ханс Сейн дотронулся рукой до столба, тот начал опускаться. Но на самом деле на нём не было никакой кнопки, и столб начал опускаться не от прикосновения юноши. Это сделало королевом мгновение. На вершине этого столба кое-что находилось. Это было фиолетовое кольцо. Хан Сень быстро схватил это кольцо и услышал сообщение. Информация получено серебряное генное ядро, кольцо сердца демона. Когда Хан Сень взглянул на данные, то был приятно удивлён. Информация: кольцо сердца демона, генное ядро с элементом тьмы. Генные ядра с такими элементами встречались очень редко. Редкими также были геноочки с элементами тьмы. Однако в третьем святилище Хамсень собрал столько, сколько смог. Юноша отдал одно бронзовое генное ядро леди дракон, а второе дешёвой овце. Парень смог получить серебряное генное ядро, поэтому бронзовые ему были не нужны. А леди дракон досталась броня, а дешёвой овце зеркало. Зеркало могло накапливать свет и наносить урон через отражение. Этот предмет выглядел очень аккуратным. однако для Хан Сеня он был совершенно бесполезным. Юноша даже не думал о том, чтобы заполучить его для себя. Хан Сень внимательно осмотрел характеристики двух новых серебряных гены ядер и понял, что с помощью куклы Дворецкого он может заставить противника окаменеть. Кольцо сердца демона помогало укрепить сердце своего хозяина, но, к сожалению, в его использовании был большой недостаток. Хан Сень не мог долго его носить, так как оно могло повредить тело юноши. Этот предмет можно было использовать только в необходимых ситуациях. К этому времени Хан Сень сильно устал, поэтому он решил вернуться в Альянс. Джи Ян Ран и мама были очень рады, когда его увидели. Также юноша связался со своими друзьями. которые также обрадовались и поздравили его с тем, что он стал полубогом, и так быстро смог вернуться домой. Однако парень не стал надолго задерживаться дома. Молодой человек не хотел, чтобы на его убежище напали, пока его там не было. Ханссень понимал, что для того, чтобы спокойно находиться в альянсе, ему нужно стать намного сильнее в святилище. Даже обычные очки Гена могли значительно улучшить его уровень физической силы. 100 обычных очков гена могли увеличить уровень физической силы человека на 2000 очков, 100 примитивных – на 4000. А 100 супер-очков гена увеличивали уровень физической силы человека на 30 тысяч очков. Если бы Хан Сень смог собрать максимальное количество обычных очков гена, то его уровень физической силы достиг бы 10 тысяч очков, Когда юноша сможет достигнуть такого показателя, то он легко сможет сражаться с примитивными существами. На данный момент Ханс Сень мог без проблем убивать обычных существ, ведь у него было яйцо, которое оказывало значительную помощь. Учитывая это, парень должен был довольно быстро собрать максимальное количество обычных очков гена. После возвращения в святилище Хан Сень узнал, что его уловка с отравленным мясом не сработала. То существо, которое обитало в большой трещине, всё ещё было живым. Дешёвая овца надеялась на то, что Хан Сень будет её боссом и много времени проводила с Бао Эр. Конечно, это существо было не слишком сильным союзником, однако юноше не хотелось его выгонять. В итоге он позволил овце остаться с ними. Однако юноша сообщил, что дешевая овца может остаться только при одном условии. Хан Сень не хотел, чтобы та называла его боссом. Когда парень слышал это, у него по спине начинали бегать мурашки. После того, как Хан Сень собрал максимальное количество обычных очков гена, он решил пойти с Леди Дракон в то убежище, о котором она ему рассказывала. На территории Нефритового холма было не слишком много примитивных существ, к тому же чаще всего они обитали группами, поэтому парень решил, что им лучше путешествовать вместе. Леди Дракон была не против создать группу, а после выступления Хан Сэня она с радостью пригласила его к себе. Юноша был уверен, что с такой группой добьётся неплохих успехов. Хан Сень не считал себя непобедимым. Так Джон осознал, что его сверхискусство и геноядро не могут помочь справиться со всеми ситуациями, с которыми он может столкнуться. Поэтому юноша был рад, что у него появилась небольшая компания. Через время они уже покидали территорию Нефритового холма. Ваоэр решила путешествовать верхом на дешёвой овце. На леди Дракон знала ту местность, куда они шли, поэтому она обводила их вокруг опасных мест. Женщина выбирала самые спокойные дороги. На четвёртый день их путешествия по небу пронеслись два метеора, затем появилась яркая вспышка света, и вся территория вокруг оказалась сильно заморожена. Путешественники оказались в ужасных условиях, им стало очень трудно передвигаться. Четверо членов команды продолжали идти дальше, но на их пути начали встречаться замороженные обычные существа. Это было пугающее зрелище. Хан Сень активировал нефритовую кожу и старался согревать Бао Эр, но спустя немного времени ситуация ухудшилась. На них двигалась лавина. О, нет, там кто-то сражается. Леди Дракон призвала свою кристаллическую миску, чтобы защитить их от снежной лавины. Всё происходило очень быстро. Через секунду миска оказалась под снегом. Хан Сень не мог определить, какой толщины был снег над ними, однако всех пробирал невероятный холод. Глава 1360. Замораживание. Несмотря на то, что нефритовая кожа Хан Сеня обладала высоким уровнем защиты от холода, но сейчас даже он начал ощущать холод. Леди Дракон и дешевая овца дрожали от холода, Дух даже разожгла огонь, однако он не сильно спасал, так как температура была невероятно низкой. Скоро пушистая шерсть овцы начала покрываться снегом и леденеть. Хансень понимал, что они просто оказались не в том месте, однако происходящее казалось ему довольно странным. Мороз начал причинять овце боль. Она лишь раз в несколько минут вздрагивала, и было похоже, что существо скоро полностью замёрзнет. Хан Сень продолжал крепко обнимать Бао Эр, а второй рукой начал призывать огонь. К счастью, девочке не было холодно. Через время она с любопытством начала что-то рассматривать, но, похоже, только она заметила что-то интересное. Температура продолжала падать. Хан Сень начал беспокоиться о том, что даже ему трудно сопротивляться такому холоду. Он даже начал думать о том, что они могут погибнуть здесь из-за мороза. Кто там сражается? Сила, которую они используют, очень жестока, сказал Хансень. Из-за множества снега, даже с помощью сутры Дун Сюань, юноша не мог увидеть тех, кто сражался снаружи. Небо оставалось серым, продолжал идти снег, а ветер ни как не утихал. "Я не знаю, возможно, там сражаются духи мутанты или духи королевского класса", леди Дракон высказала своё предположение. Несмотря на то, что её окутывал огонь, у неё уже посинели губы и сильно стучали зубы, когда она говорила. Женщина тёрла руки и пыталась справиться с дрожью. Неожиданно послышался резкий звук. Он был настолько противным, что их барабанные перепонки чуть не лопнули. Звук начал проникать до самого мозга. Спустя немного времени они все упали на колени. Чёрт! Лицо Хан Сэни стало мрачным. Парень ощущал ужасную боль, даже несмотря на то, что весь его мозг был кристаллизованным и мог вынести намного больше, чем мозг обычных людей. Вскоре они поняли, что это был пронизывающий крик существа. Он то стихал, то снова появлялся. Этот крик действительно был пугающим. Хотя они понимали, что звук доносится издалека, однако он всё равно оказывал разрушительное воздействие. Ледяной дракон закрыла уши и упала на землю. Бао Эр сделала то же самое, однако похоже, на неё не слишком влиял этот звук. На её лице не отображалась боль, казалось, что девочку просто раздражает этот звук. Но овца, по сравнению с остальными, испытывала самую ужасную боль. Существо в агонии каталось по земле. Они были уверены, что если этот звук приблизится к ним, то их головы разорвутся, как арбузы. Однако ситуация ухудшалась каждую секунду. Температура продолжала падать, а крик не прекращался. «Сколько еще будет продолжаться это сражение?» Если оно не прекратится, то мы умрём меньше, чем через 2 часа, подумал Хан Сень. Почти всё тело овцы уже заледенело, она оставалась живой только благодаря тому, что её сердце всё ещё медленно стучало. Ледяной дракон был в лучшем состоянии, чем дешёвая овца, однако это ничего не значило. Когда Хан Сень взглянул на Бао Эр, то заметил, что она тоже начала страдать. Юноша был обеспокоен, так как еще никогда не видел девочку в подобном состоянии. Хан Сень активировал все десять взломанных генных блоков в Су-Три-Дун-Сюань. Он очень надеялся, что это поможет ему защитить их от холода и крика. Благодаря седьмому чувству ему удалось немного снизить воздействие пронизывающего крика. В итоге Хан Сень начал бороться с криком, он пытался защитить своих союзников. Также юноша думал о том, что если бы ему удалось уйти из этой области, то они оказались бы в безопасности. Но к большому разочарованию они начали ощущать, что звук приближается. Ханс Сеню стало сложнее сопротивляться этому крику, но юноша всё равно пытался сконцентрироваться и уменьшить защитный радиус до размера миски, под которой они находились. Крик начал влиять и на их энергетические потоки. Из-за этого они ещё хуже реагировали на холод. Ледяной дракон ещё не была в критическом состоянии, однако дешёвая овца уже была без сознания. Это существо точно амулет несчастий. Могу поспорить, что мы оказались в этой ситуации из-за того, что овца продолжает называть меня боссом. В этом вся причина. Ханс Сень был разочарован тем, что они оказались в таком ужасном положении. Крик продолжал усиливаться, а они пытались от него защититься. Казалось, что этот вопль подобен множеству ножей, которые пытаются уничтожить их мозг. Лицо Бауэр стало бледным, а леди Дракон уже упала в обморок. Когда я стану сильнее, то отыщу того, кто это делает, и за всё отомщу. Хан Сень на полную мощность использовал ауру отсутры Дун Сюань, пытаясь спасти своих друзей. Неожиданно клетки юноши будто вспыхнули. Через мгновение из них начала выделяться жидкость, которая устремилась в его море душ. "С утра Дун Сюань создаёт генное ядро", подумал Хан Сень. В море душ начала скапливаться жидкость. а черный кристалл отреагировал так же, как на создание гена ядра от нефритовой кожи. Из него начала появляться черная жидкость, которая соединялась с новым веществом. Крик стал похож на осколки, которые пронизывали его уши, однако юноша старался не обращать на это внимания. Хан Сень продолжал делать все возможное, чтобы выжить в этой ужасной ситуации. Кожа Леди Дракон начала покрываться льдом, А Баоэр начала сильно дрожать в руках юноши. Температура становилась все ниже и ниже, а Крик все ближе и ближе. «Черт! Давай! Я не могу сейчас умереть! Я не умру!» Хан Сень начал оглядываться, ища возможность сбежать отсюда. Если он не сможет спасти остальных, то он должен спасти хотя бы себя. Однако парень убедился, что они были в ловушке, и отсюда не было выхода. Неожиданно в море душ появилась вибрация, а потом перед юношей кое-что возникло. Глава 1361. Защитный зонт. Ханссень был озадачен, когда увидел, что появилось из его моря душ. Это был зонт. Он был небольшим и элегантным, напоминаете зонтики, которые использовали женщины. Правда, этот был весь чёрным. Даже ручка была черного цвета. После того, как появился этот зонт, он подлетел и остановился над Хан Сенем, а затем парень ощутил, что его окутывает какая-то оболочка или покрывало. Холод и крик тут же исчезли. Хан Сень сразу понял, что, оставаясь под прикрытием этого зонта, все негативные воздействия мгновенно исчезают. «Это и есть геноядро Сутры Дун Сюань?» Хан Сень быстро взглянул на информацию о новом геноядре. Собственное геноядро, бронзовый защитный зонт. Под защитой от нового зонта никакая сила больше не могла на них влиять. Бауэр тут же вернулась к своему обычному состоянию. Похоже, что она очень удивилась неожиданному исчезновению звука и холода. Девочка внимательно посмотрела на зонт, который их защищал. Ханс Сень подошёл к ледяному дракону и дешёвой овце. Дух уже пришла в себя. Дыхание овцы было очень хриплым. Похоже, что спасительный зонт появился вовремя, так как существо уже было на грани смерти. Ханс Сень начал исцелять ледяного дракона и дешёвую овцу. Лёд, который сковал тело духа, быстро растаял, и её состояние было стабилизировано. Однако с овцой всё было намного хуже. Несмотря на исцеление, существо было очень слабым и не могло даже говорить. «Они ушли?» – с тревоженным тоном спросила Леди Дракон. «Еще нет», – ответил Хан Сень, рассматривая миску. Женщина не ощущала то, что происходило снаружи, но это было только из-за ее состояния. Хан Сень, несмотря на то, что он не мог никого обнаружить, все равно ощущал, что сражение еще продолжается». К счастью, защитный зонт появился очень вовремя. Теперь, находясь под его защитой, они могли немного отдохнуть, а юноша продолжал исцелять овцу. Но неожиданно послышался громкий грохот. Казалось, что рухнула целая гора. После этого их окутала тишина. «Похоже, что появился победитель», — подумал Хан Сень. Однако юноша не собирался выбираться из их укрытия, Всё-таки они не знали, кто там сражался и из-за чего началось это сражение. Если их увидит победитель, который будет в плохом настроении, то он может их всех убить. В итоге они оставались на прежнем месте несколько часов. На протяжении этого времени не было слышно никаких звуков. Хансень отозвал защитный зонт, а ледяной дракон кристаллическую миску. Для того, чтобы выбраться из-под слоя снега, Леди Дракон начала использовать свои различные кухонные принадлежности. Все, что их окружало, было белым. Горы, деревья, равнины – все было покрыто белым снегом. «Это было страшно», – подумал Хан Сень. Юноша понимал, что если бы не появился защитный зонд, то они уже были бы мертвы. Парень задумался над тем, мог ли этот холод окутать то убежище, о котором говорила леди Дракон. Если они тоже попали под воздействие этой стихии, то его обитатели вряд ли смогли бы выжить. В итоге Хан Сень начал торопить леди Дракон, чтобы она побыстрее привела их в то убежище, но юноша хотел этого не из-за того, что он беспокоился о его обитателях, Он подумал о том, что если они все умерли, то им достанется много плоти и различных ген и ядер. Леди Дракон повела их дальше, однако передвигаться стало очень трудно. Кроме того, дух беспокоилась, что может сбиться с пути, ведь теперь везде был только снег. На протяжении тысячи миль земля была покрыта снегом. Когда Леди Дракон увидела летящую ворону, то решила, что убежище находится там, куда она полетела – Однако им было трудно идти, путешественники были вынуждены прокапывать целую траншею. Снега было очень много, и он был пушистым, поэтому эти четверо не могли идти по нему. Но Хан Сень был готов на все, так как ему хотелось получить сокровища. Пройдя несколько миль, они решили, что находятся уже близко к убежищу. Однако к их разочарованию они заблудились. Но радовало то, что они не были в опасности. Казалось, что снег поглотил всю землю. Вокруг не было никого, кто смог бы выжить. Соответственно, здесь им ничего не угрожало. «Давайте забудем об убежище. Нам нужно просто выбраться из этой территории. Нам нечего здесь сделать», — с мрачным лицом сказал хан Сень. В итоге они выбрали себе направление, решив, что им пора покинуть эту заснеженную область, и найти более привлекательные пейзажи. Но пройдя тысячу миль, они не смогли ничего найти. Куда бы они ни смотрели, везде был только снег. Путешественники даже начали думать о том, что им стоит вернуться. «О, минутку, впереди что-то есть», – сказала дешевая овца, которая уже почти полностью пришла в себя. Хан Сень и Леди Дракон поднялись по склону, на который указывала овца – А затем в снегу увидели аномалию. Когда они присмотрелись, то обнаружили, что это было дерево. Давайте посмотрим, если никто не смог выжить, а гимои это удалось, то оно должно быть особенным. А если на нём есть плоды, то мы будем богаты. Хан Сень быстро пошёл вперёд, так как хотел первым найти сокровище. Дерево оказалось высотой в 10 м, а на его ветках были розовые цветы. Оно очень напоминало огромный розовый бонсай. Также от него исходил приятный аромат. Было очень странно видеть такое дерево среди снега, который покрывал всё вокруг. Выглядело так, будто у этого дерева был свой защитный зонт. Казалось, что его защищала какая-то неизвестная сила. Но до самого низа вокруг дерева не было снега. Внизу даже можно было увидеть зелёную траву. Под деревом находилось несколько существ. Хан Сень решил, что они использовали его как защитный козырек, но, к сожалению, похоже, что оно смогло защитить только от снега и холода, но не от звука. Существа выглядели так, будто они были пьяными и засыпали на ходу. Глава 1362. Убийство золотого дракона. Когда Овца увидела полусонных существ, которые явно не могли нападать, она хотела к ним приблизиться. Не стоит, Ханс Сенн успел её остановить. Юноша решил, что для начала нужно проверить их состояние. Спустя немного времени из спины одного существа появилась многоножка, длиной в 3 метра. Она была покрыта золотом, напоминая красивый браслет. Золотой дракон Леди Дракон медленно начала оттаскивать Хан Сеня. «Ты знаешь, что это такое?» – спросил юноша. Леди Дракон утвердительно кивнула и сказала. «Это существо-мутант. Его называют Золотой Дракон. У него золотое геноядро. Нам даже не стоит думать о том, чтобы с ним сразиться». Но оно пострадало от крика. «Может, мы все-таки сможем его убить?» Хан Сень смотрел на существо жадными глазами. В это время золотой дракон бросился на голову другого существа и начал высасывать его мозг и всё, что было внутри. Существо начало громко визжать от боли, однако оно ничего не могло сделать. После того, как золотой дракон отпустил свою жертву, можно было увидеть, что в голове существа осталась большая дырка, а внутри было пусто. Теперь его голова была похожа на пустой кокос. В виде фея та дешёвая овца отпрыгнула и спряталась за Хансенья, в надежде, что тот её защитит. Существо с золотым генным ядром, которое может быть ранено, а может и нет. Я точно знаю, что у него очень прочные пластины, сказав это, ледяной дракон ещё раз намекнула на то, что им не стоит на него нападать. Ты знаешь, что у него за генное ядро? спросил Хансень. Ледяной дракон ответила: Его генное ядро это металлическая мантия. Если он прицепится к жертве, то не отстанет от неё, пока она не будет мертва. Металлическая мантия затягивается так, что её невозможно оторвать. Никто не сможет вырваться из лап золотого дракона. Хансень внимательно её выслушал, а затем, нахмурившись, уставился на многоножку. Эй, юноша, благодаря ауре отсу Трыдун Сюань видел, что существо сильно ранено, поэтому считал, что сейчас самый подходящий момент, чтобы его убить. Отойдите, а я попробую. Немного понаблюдав за существом, Хан Сень решил рискнуть и попробовать убить этого золотого дракона. А он подумал о том, что это очень хороший шанс попробовать убить существо золотым ядро. В итоге Хан Сень призвал куклу Дворецкого и защитный зонт, а затем пошел к Многоножке. Когда Золотой Дракон увидел их, то выпустил металлическую мантию, которая тут же окутала куклу Дворецкого. Глаза куклы засветились красным в надежде сделать Многоножку деревянной, однако ничего не получилось. Скорее всего из-за того, что кукла Дворецкий была очень слабой по сравнению с Золотым Драконом. «Сейчас». Хансейн сконцентрировал свою силу, желая нанести самый мощный свой удар. Юноша выбрал этот момент так, как видел, что металлическая мантия уже схватила свою жертву. Гена ядро выполняла свою роль, а существо осталось открытым. Мантия крепко сжала куклу, похоже, она не собиралась высасывать у нее мозги, так как быстро раздавила на мелкие кусочки. Металлическая мантия действовала очень быстро. Убив одного врага, Гена Ядро мгновенно сменила свою цель. Превратившись в Золотой Луч, мантия устремилась к Хансеню. Кукла Дворецкий оказалась уничтожена слишком быстро, Хансень еще не успел нанести свой удар. Юноша мгновенно повернул свой защитный зонд в сторону Золотого Луча и одновременно запустил яйцо в Золотого Дракона». К большому разочарованию Хан Сенью видел, что многоножке удалось уклониться от яйца, но к счастью, этот день был удачным для юноши. Когда яйцо пролетело мимо, оно ударилось о другое существо, а затем, благодаря рикошету, ударило золотого дракона по спине. Парень отозвал яйцо и, подняв рок, попытался ударить существо. В это время металлическая мантия окутала защитный зонт и пыталась его сломать. Хан Сень услышал скрип зонта и понимал, что ему нужно спешить. Хотя его геноядро было впечатляющим, но оно было всего лишь бронзового класса. Возможно, зонт был крепче куклы Дворецкого, однако он все равно не мог долго выдержать атаку золотого геноядра. Парень не знал, сколько выдержит зонт, поэтому решил поспешить. Когда золотой дракон увидел, что к нему приближается человек, то наклонился вперёд, собираясь на него напасть. Хан Сень поднял рог и выполнил призрачный удар. Юноша увидел, что отвратительная пасть существа была уже возле его головы, но в этот момент его рог пронзил тело золотого дракона. Хотя пластины существа стали мягче, но не до такой степени, как надеялся Хан Сень. Золотой дракон до сих пор оставался сильным врагом. Рок не смог глубоко пронзить тело многоножки. Также юноша заметил, что его оружие постепенно выталкивается. В итоге Хан Сень решил, что нужно использовать супершлипок. Если его супершлипок сработает, то тело золотого дракона будет полностью уничтожено. Хотя юноша надеялся получить плоть существа, но он оказался в той ситуации, что иного выбора просто не осталось. Золотой дракон был ранен и сильно ослаблен, однако его всё равно не стоило недооценивать. Это было жестокое и зворотливое существо. Оно разгневалось и засветившись ярким золотым светом, нацелилось на Хансеня. Юноша ощутил, что его руку разрезали, но старался не обращать внимания на боль и с помощью сутры Дун Сюань попытался нарушить структуру существа. Супер-шлепок должен был разрушить самую слабую структуру и вызвать цепную реакцию, однако золотой дракон был настолько сильным существом, что Хан Сенью было очень трудно это сделать. Хан Сень вложил в удар всю свою силу, пытаясь запустить принцип домино. Глава 1363. Травмированной пони. Леди Драконы и дешёвые овцы начали переживать. Они думали о том, что если даже рок не смог пронзить тело золотого дракона, то как мог повредить его тело кулак? Они были уверены, что шлепок Хансеня намного слабее. встревоженные и смущённые, они увидели, как ладонь парня прошла сквозь тело существа, как будто оно состояло только из воды. В тот момент, когда юноша убрал свою руку от тела золотого дракона, тот пронзительно закричал. После этого его тело полностью рассыпалось и превратилось в пыль, которую развеял ветер. Леди Дракон и дешёвая овца замерли. Они пытались понять, Каким образом Ханс Сень смог своей рукой уничтожить такое ужасное существо? Информация: убито существом мутант Золотой дракон. Душа существа не получена. Получено золотое генное ядро. Замок золотого дракона. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 мутантных очков гена. Металлическая мантия. которая всё же называлась замок золотого дракона, отпустила зонт и оказалась в море душ Ханссена. Информация: замок золотого дракона, золотое генное ядро с элементом золота. Несмотря на то, что в этом сражении Ханссен потерял куклу Дворецкого и плоть существа, он всё равно считал, что это был хороший обмен. Золотое генное ядро было очень эффективным. Босс, ты очень крут. Вы крикнула дешёвая овца и помчалась навстречу Хансенью, но юноша встретил её не слишком дружелюбно. Хансень пнул её ногой за то, что она снова назвала его боссом. Я тебе говорил, чтобы ты меня никогда не называла боссом. Парень никогда никому не признался бы, что он боялся проклятия, которое, возможно, следовало за этим существом. Возле дерева находилось два примитивных существа. Остальные были обычными. Несмотря на то, что у них был высасан мозг, их плоть осталась целой, и её можно было съесть. В итоге леди Дракон ими занялась. Женщина приготовила вкусное блюдо, и они наконец смогли хорошо перекусить и отдохнуть. Но неожиданно послышался скрип снега. К ним кто-то приближался. Однако неизвестный, похоже, даже не собирался скрываться. Когда Хансеня обернулся, То увидел существо, которое было сильно ранено. Существо напоминало красивую лошадь, однако оно было намного меньше. Можно сказать, что оно было похоже на маленькую молодую пони. На его животе была рана, из которой текла кровь. Каждое движение вызывало у существа боль, поэтому оно не могло ровно идти. Когда пони был в 10 метрах, он упал мордой в снег. Как бы существо ни старалось, но ему не удавалось подняться. Красный пони выглядел очень замученным. Ему удалось лишь поднять голову, и можно было заметить на его морде расстроенное выражение. Существо смотрело на Хан Сеня и Бао Эр так, будто молило их о помощи. «Ха-ха, это похоже на службу доставки», — сказала дешевая овца, взглянув на пони. После этого она вскочила и направив свой рог вперёд, подошла к пони, собираясь перерезать ему горло и прекратить мучения. Эй, Бауэр стукнула овцу по голове, а затем пнула её рог. Девочке не понравилось то, как вела себя овца. Затем Бауэр подошла к пони и гладя его по голове, спросила: "Папа, мы можем его оставить?" Хан Сен взглянул на девочку, затем на пони и ответил: "Ну, конечно, можем. В другой ситуации Хан Сен не стал бы его оставлять. Пони выглядел слабым, обычным существом, он не мог никак помочь юноше. Даже золотой дракон был сильно ранен в результате того, что на этой территории сражались два ужасных врага, и всё вокруг покрылось снегом. Поэтому было просто удивительно, что этот пони смог остаться в живых". Возможно, он как-то смог укрыться от холода, но как он смог пережить те крики, которые почти убили самого Хан Сеня? Несмотря на то, что пони был ранен, он все еще оставался в сознании и, похоже, что-то соображал. Хотя это существо могло стать для них хорошим обедом, но Баоэр просила его оставить. Хан Сень не хотел разочаровывать девочку и начал святым светом исцелять пони. Но несмотря на достижения юноши, его святой свет был ещё слишком слабым. Поэтому, чтобы остановить кровотечение, парень зашил рану, используя некоторые лекарства. Затем Хан Сень принёс пони немного приготовленного мяса, надеясь таким образом помочь существу восстановить силы. Однако пони отказался и не стал ничего есть. После этого Баоэр попыталась дать ему сухое молоко. К счастью, когда Хан Сень был в альянсе, он взял с собой много сухого молока. Поне оно очень понравилось, но юноша был уверен, что его запасов хватит им на двоих. Хан Сень взял палки и попросил дешевую овцу помочь ему перенести пони. Конечно, она начала жаловаться, так как парнокопытной не хотелось о ком-то заботиться». После этого юноша решил уделить время изучению замка Золотого Дракона. Когда Хансень начал имитировать энергетические потоки существа, то сразу смог понять, как им управлять. Парень практиковался использовать новое генное ядро на ледяном драконе. Когда она стояла на расстоянии в 20 метров, то ей не удавалось от него уклониться. Однако, если женщина отходила немного дальше, то ей хватало времени, чтобы уклониться. Но замок был очень прочным. Леди Дракон не могла его разбить своим клыком, серебряные гены ядра и примитивные существа не смогли бы с ним справиться. Мне это очень пригодится, если нужно будет связать людей. Также это должно мне помогать, когда я буду охотиться. Хан Сень был в восторге от гена ядра, которое он получил. Юноша считал, что это удобное и эффективное оружие. Их группа бродила по заснеженной местности еще 10 дней, но они так и не смогли выйти за ее пределы. Но за это время состояние пони значительно улучшилось. На 10-й день он уже смог встать на ноги и идти рядом с остальными – К сожалению, Пони не умел говорить на их языке, соответственно, Хансеню не удавалось с ним нормально общаться. Вскоре они дошли до горы, которую ледяной дракон не знал. Когда они перешли через неё, то увидели следующую. Им пришлось пройти ещё две похожие горы, а затем на вершине одной из гор они обнаружили убежище. После того, как Хан Сень использовал ауру отсутры Дун Сюань, он смог узнать, что здесь есть люди. А, здесь живут люди. Хан Сень был очень рад, что встретил других людей.